Глава шестая. Очаровательная Норти. Как я ее описать? Могло ли это существо из комедия дель арта или комедия масок действительно произойти от соития на жесткой медной гостиничной кровати, где под окном громыхают поезда старой доброй Луизы и страшно нудного Форт Уильяма? Некоторые придерживаются мнения, что место зачатия, место рождения, а также имя, данные при крещении, имеют отношение к свойствам личности. Норти, продукт района Kings Cross и клиники Hillview в Обане с этим своим именем является ходячим опровержением данной теории. В ней нет ничего от жительницы севера, ни расплывчатой нечёткости, ни моментов рассеянности, ни романтичности, ни томления по неведомому. Можно сказать, Норте было типичным продуктом древней цивилизации под лазурными небесами. Не верилось, что у неё отец шотландец, по возрасту годившийся ей в деды, и предки пикты. Тем не менее, конечно же, добрая Луиза не могла. О нет, выкиньте это из головы. Предки пикты. Пикты Конфедерация кельтоязычных народов, живших на северо-востоке современной Шотландии. Она была бы не способна изобрести такое богатство деталей, чтобы прикрыть грех. Я склонна думать, что Норти, вероятно, подменыш, что в клинике Хиллвью в Обане произошел недосмотр, из-за которого дитя какой-нибудь благородной римской дамы и странствующего актера обменяли на младенца Луизы. Физически она не демонстрировала никакого сходства с другими макинтошами, имевшими массивное тело, рыжие волосы и веснушки. Норти была как маленькая изысканная фигурка в вымуллерованном стекле, с волосами цвета цесарки. А глаза её, самые живые и выразительные из всех мной виденных, не очень большие и ярко-синие. В моменты волнения или страдания они становились размытными. Когда Норти говорила, то в концентрированном усилии и самовыражении задействовало всё тело целиком, жестикулируя и избиваясь, как это делают младенцы и щенки. Маленькие, тонкие кисти Норти никогда не лежали спокойно у неё на коленях. Более того, В ней было нечто пленительное. Она излучала душевность, счастье и доброжелательность. С первой минуты, как мы с Альфердом увидели её, мы очаровались ею. Марти ворвалась в наш дом, когда мы обедали, усталые и расстроенные после приёма для доминьонов. Дэви ушёл, сказав, что его друг маркиз сейчас находится в Париже. Филипп, похоже, должен был встречаться с лондонским биржевым брокером. Оба, как я подозревала, присоединились к леди Леон у миссис Юнгфлеш. Я подумала, что вечеринка полностью провалилась, хотя позднее слышала, будто она была самой успешной из всех, что устраивались в посольстве. Те, кто её пропустил, бесились от ярости. Тогда как те, что присутствовали, были на расхват во всём Париже и снабжались бесплатными трапезами в течение нескольких недель. Ну, поскольку мы с Альфродом не могли обсуждать эту важную тему с нашими гостями, мы были, естественно, последними людьми, с кем они хотели говорить. Они жаждали обменяться мнениями с другими, кто был свидетелем ухода со сцены леди Леон. Завести долгую беседу с теми, кто не был, чтобы рассказать им об этом, и самое главное, покинуть приём, как только позволит приличие и добраться до телефона. Все были очень вежливы. Действительно, я видела, что дипломаты весьма тактичны. Тут надо отдать им должное. После откровенной и прямолинейной грубости, к которой я привыкла в Оксфорде, это было приятно. Возникали ободряющие моменты, когда, например, кто-нибудь восклицал: "А, ирландский посол! Это заслуга сэра Альфреда. Ирландский посол никогда не приходил к ленам. Посол норманнских островов похвалил мои гвоздики, главный предмет экспорта его страны, как он мне объяснил. Дivного вида, атлабразный человек, роскошно облачённый в бледно-голубую тафту, чей облик был слегка омрачён торчавшими из-под неё ботинками, напомнившими мне мои туфли, выглядывавшие из-под китайского халата, пригласил меня посетить его страну и походятся на львов. Но вечеринка имела беспокойное подводное течение и определённо не доставила большого удовольствия хозяевам. Итак, сейчас всё это было позади, и мы обедали. Неожиданно в дверях появилась Норти. "Это я", промолвила она. "Дорогая «Мне очень жаль, но я попросила их заплатить за такси. Денег нет совсем. Начальнику станции пришлось одолжить мне билет. Да, он у меня был, но я его потеряла». «Теперь, когда ты здесь, это не имеет значения. Боюсь, твое путешествие было трудным». «О, кузина Фанни». «Ты добрая, можно мне так тебя называть?» «О, Фанни». Мягкая кожа у нее на лбу сморщилась, как тонкая папиросная бумага. Глаза приняли ромбовидное страдальческое выражение, которому предстояло стать мне таким знакомым, и наполнились слезами. Я вспомнила, что говорил Бэзил о частых слезах Норте. Ты не можешь даже вообразить. На борту были милые и молодые бычки. Ты не представляешь, как их жаль. Что с ними делают? Их бедные рога были отпилены. Только представь их боль. И всё потому, что без рогов за них получают на фунт больше, и так их можно упаковать плотнее. Но я бы хотела сбросить на Ирландию водородную бомбу и убить миллионы коров и всех зверей и птиц, а также ирландцев, которые так обаятельны, мягко произнёс Альфред. Обаятельны. да им приходится экспортировать этих бычков, чтобы жить. У них нет промышленности. Я их ненавижу и презираю. Дорогая, не надо так расстраиваться. Эти маленькие существа явились в мир, чтобы мы о них заботились. Мы за них в ответе. А как мы к ним относимся? Вы знаете, ведь они не спят. Коровы, у них нет ни минуты покоя. Их отрада жевать жвачку. Никто толком не кормит их во время путешествия. Недостаточно воды. 14 часов в поезде после судна без воды в такую погоду. А когда они попадают, ну, вы знаете, в это отвратительное место, разве кто-нибудь даёт им там воды? Подобные ситуации тревожили меня всю жизнь, поскольку я презирала себя за отсутствие силы характера, чтобы делать нечто большее, чем порой отдавать фунт в пользу Королевского общества защиты животных, то старалась в остальное время выкидывать такие мысли из головы. Иди поужинай, дорогая. «Нет, не могу», — ответила Норти, когда официант поставил перед ней тарелку с бульоном. «Ничего приготовленного из мяса. Я не стану их эксплуатировать. Никогда больше». «Но если никто не будет есть мясо, все племя коров, овец и свиней перестанет существовать», — заметил Альфред. «Они живут своей маленькой счастливой жизнью, и смерть всегда неприятна, даже если она не ради нас. Это цена, которую все мы должны платить». «Да, смерть, но не мучение. Это уж чересчур. Фаня, обещай же, у тебя никогда не будет здесь жестокой еды». Что значит жестокая еда? Ну, например, лобстеры ирландские лошади и фуа-гра. Один француз на проходе сообщил мне, что делают с гусями, чтобы получился печёночный паштет. Он глупый и неправильно с его стороны. Он рассказал мне для того, чтобы я меньше переживала из-за бычков. Это путешествие было трудным. Постарайся забыть о нём. Но если люди станут забывать о подобном, так будет продолжаться и дальше. Ладно, наверное, я вам докучаю. Ты нам не докучаешь, возразил Альфред, тепло глядя на неё. Но нам не нравится видеть тебя расстроенной. Но вы же понимаете, почему я расстраиваюсь, правда? На этом пароходе мы плыли все вместе, и я ходила с ними поговорить. Они были такие грустные и хорошие, бедняжки. И вот я приехала в этот красивый дом, и вы, пока они...» Норти доедала сырное суфле, явно очень голодная. «Капитана Смиральды», — продолжила она с набитым ртом. «Весьма неприятный тип. Он ужасно относился к бычкам, и он хотел, понимаете, меня обнять. Но тот милый француз, что находился там, спас меня. А на борту были еще какие-нибудь женщины?» Только я. А этот француз, он сам не хотел тебя обнять? Месье Круа, может, ему бы и хотелось, но он мне такого не предлагал. Он действительно добрый, как и начальник станции. Когда мы прибыли на берег, я стала искать свой билет, и какой ужасный сюрприз. Его не было. Мисье Кроа обеден. Понимаете, он не мог мне купить новый. Он мог только нести мой багаж, чтобы не брать носильщиков. Так вот, начальник станции одолжил мне денег на билет. Нельзя ли нам сразу же вернуть ему деньги, сэр Альфред? О, вы добрый. Можно мне называть вас просто Альфред? Он знает о нас, потому что у леди Леон никогда не бывает билета и денег и паспорта, лишь корзинка, как он сказал. Отпетые леди Леон. А почему она отпетые? Это просто означает отчаянные леди Леон, произнёс Альфред фальцетом. Как твой французский, Норти? Весьма приличный, месье Круа педагог, он меня обучал. А ты разве не учила его в школе? Ответом на это были смущённо надутые губки. Ты ведь ходила в школу, я полагаю. Да, только я там не задержалась. Почему? Это было слишком кошмарно. Знаешь, тебе придётся быстро учиться, а не то в Анитуфане будет от тебя мало пользы. Да, я об этом думала. Так месье Круа будет приходить сюда и продолжать моё обучение. Позднее Альфред сказал мне: Твоя кузина Луиза дура. Только представь, позволить этому ребёнку путешествовать одной на грузовом судне и отправить её в школу, где та была столь несчастна, что пришлось бросить учёбу. Не у нас вот таких людей, как Луиза. Эта маленькая бедняжка, похоже, совершенно запущена. Беспощаден к своим ровесникам Альфред и Мил безграничную терпимость к молодым. По правде сказать, порой мне казалось, что он слишком уж на их стороне, и они его попросту дурачат. Было понятно, что Норти начнёт видеть из Альфреда верёвки. Скоро пришёл Филипп. Наверное, ему стало жаль нас вдвоём, как он полагал, переживающих по поводу недавней вечеринки. Увидев Норти, он произнёс: "Не говорите мне, я хочу сам догадаться. Вероятно, это молодая леди, которая облегчит нашу жизнь, то есть Норти. Как поживаете? Как путешествие на грузовом судне?" Мы с Альфредом одновременно заговорили, чтобы сменить тему. Норти издала грустный тоненький звук, словно котёнок, но продолжила есть. пище и вид Филиппа, главным образом, пожалуй, последнее. Она смотрела на него так, будто прежде не видела ни одного молодого человека. Похоже, ослабили её печаль. "Он это Филипп", объяснила я. "Он очень занятой человек, и ему нельзя мешать, но в случае крайней необходимости Филипп всегда придёт на помощь. Один за всех и все за одного", сказала Норти, глядя на него из-под ресниц. "Ах, чёрт возьми", подумала я. "Опять старая глупая любовь. И зачем ему понадобилось уже влюбиться в Грейс?" Как все счастливые в браке люди, я склонна женить других. На первый взгляд, Филипп и Норти казались идеальной парой. А какой будет эта крайняя необходимость? Обратилась она к нему. Дайте подумать. Ну, если вы пригласите Турнонов на тот же самый званый обед, что и фальшивых Турнонов, это будет веселенькая история. Пожалуйста, объясните, Тут есть одна пара: Мисье и мадам де Турнон, светские львы, красивые, очаровательные, совершенно бесполезные. Это подлинные Турноны. Однако существуют и другие: Мисье и мадам Турнон. Он депутат, блестящий молодой человек, специализируется на финансах, трудолюбивый, амбициозный, заместитель парламентского секретаря. его жена известный физик. Несмотря на то, что он почти непременно будет премьер-министром, тогда как она вполне может получить Нобелевскую премию, всему Парижу они известны как фальшивые турноны. Так вот, если вы пригласите сюда обе пары вместе, протокол потребует, чтобы фальшивые турноны, избранные народом, обладали приоритетом по сравнению с другими. Вследствие этого подлинные турноны перевернут свои тарелки и скажут: "Это какая-то ошибка". Полагаю, вы поняли каждое слово. Ну и вид у вас. Не отчаивайтесь, через полгода всё это будет для вас элементарно. Знаете, Филипп, произнёс Альфред, я не желаю наполнять этот дом украшениями общества. Нет, сер, если мне позволено будет сделать наблюдение, все послы начинают с этих слов. Суть в том, однако, что если вы не добавляете этих украшений, другие тоже не хотят приходить. Кстати, я забежал сказать вам, что только что звонил Буш-Бонтан. Он интересуется, может ли увидеть вас завтра. Мне нравился месье Бушбантан. В его присутствии я чувствовала себя легко и естественно. Он душка, сказала я. Да, старый светский человек, славный римский католик. Всем многообещающие молодые люди, похоже, являются протестантами. Это делает их самодовольными. Я думала, что старики с свободомыслием это входит в понятие славный. Давайте пригласим его на ланч, предложила я. Завтра? Я не уверен, что он сможет при этом надвигающемся кризисе. 1957 и 1958 годы стали периодом глубокого политического кризиса Четвертой Республики. Затяжная война в Алжире, безуспешные попытки сформировать Совет Министров, экономический кризис. «Конечно, ведь у них кризис, и я была слишком занята нашим собственным, чтобы обратить на него внимание. Все равно, его это могло бы устроить. Пойду и узнаю». «Какой кризис?» — спросила Норти, провожая его взглядом. Одной из твоих обязанностей здесь будет чтение газет, сказал Альфред. Ты ведь умеешь читать, полагаю. Я умею читать, и я обладаю определённым природным интеллектом. Не надо сарказма, прошу вас. Ну так вот, у них возник парламентский кризис, и похоже на то, что правительство может пасть. Значит, будут всеобщие выборы? Видите, я знаю о политике. Дело в том, что их не будет. Фани должно дать тебе книги по французской государственности. Вернулся Филипп и сообщил, что министр иностранных дел был очень рад прийти на ланч, но у него есть дело к послу, и он хотел бы повидаться с ним наедине. Мы с Норти пообедаем в Зелёной гостиной, произнесла я. А вы можете секретничать в верхней столовой, но приведи его сначала на коктейль, если у него будет время. у них всегда есть время в середине дня, заметил Филипп. Они могут не ложиться всю ночь и до завтрака начать интриговать снова, но время между часом дня и 3 часами священно. Вот почему они все такие здоровые. Никогда не слышишь, чтобы какой-то французский политику умер. Они живут вечно. Я пришёл попрощаться, сказал Дэви, принеся мне утром поднос с завтраком. «Дэви, не уезжай. Такое утешение знать, что ты здесь. Почему бы тебе не остаться на какой-нибудь должности? Например, финансового контролёра? По-моему, майор Джарвис нас покидает. Займи его место, пожалуйста». О любезность твоей стороны, Фани, но я не смогу бы жить с французами. Слишком хорошо их понимаю. Кроме того, у меня есть дела дома. Новые занавески для гостиной, и я не могу вечно жить без мисс Дейл. Чайпитие дома восхитительно. Желудьи опущены в колдовской час 4:30, и я слышу её по радио. У нас есть радио, ты можешь слушать её здесь. Я пытался. Здесь она звучит иначе. Я хотела, чтобы ты увидел Норти. Я увидел. Мы только что вместе позавтракали. Берегись, впереди опасность. В общем, я уезжаю. Когда в следующий раз попадёшь в Педу, пошли за мной, хорошо? В этом случае встретимся очень скоро. Когда министр иностранных дел увидел Норти, он сказал, что мы должны сесть за ланч все вместе. Он уладит своё дело с Альфредом за 2 минуты по пути к выходу, а он где совсем не имел в виду, что очаровательная жена посла должна быть исключена из их беседы. Несомненно, мисс Норти осведомлена, что её работа требует чрезвычайной конфиденциальности, и действительно, он видит по её лицу, что она серьёзная женщина. Во время ланча он обращался к ней ласковым, отеческим, подтрунивающим тоном. Итак, вы изучаете французский, но зачем? Все здесь говорят по-английски. И читаете книги английских экспертов по состоянию Франции? Знаете этих экспертов? Все они влюблены в арабов. Нет, возразил Альфред. Уважаемые женаты и люди английчане, которые специализируются на французских проблемах, вызывают у меня опасения. Почему их так много и почему они должны фокусироваться на моей бедной стране? Разве нет в мире других, чьё состояние достойно рассмотрения? Почему, к примеру, не состояние Дании вам следует быть посвящённым? произнёс Альфред. Издатели понимают, что могут продать любое количество книг о Франции. В сущности, Франция, как любовь, бесспорный победитель на титульном листе. Ах, значит, Мисс Норти предстоит узнавать о Франции и о любви. Не готов я её обучать. Я знаю больше, чем английские эксперты. Вы очень добры, улыбнулась Норти, потому что я вижу, что эти книги скучные. Ни картинок, ни разговоров, и такие длинные предложения. Ты говорила мне, что умеешь читать? заметила Аффорд. Как и каждый из нас, она умеет читать то, что её интересует. Когда вы проведёте здесь год в Миснорте, вы, вероятно, обнаружите, что наслаждаетесь книгами о состоянии Франции. Хотя кто может сказать, каково это состояние будет к тому времени? Гость глубоко вздохнул. А сейчас начнём наш урок. У вашего дяди здесь не упасла есть две проблемы, которые надо решить с французским правительством в том случае, если есть правительство. Имеются острова Менкье Весьма сложный вопрос. В своё время вы услышите о них больше. Вздодим должная разведывательной службы Великобритании, и имеется европейская армия, известная как ЕОС. Никто не может вспомнить почему. Одной из миссий вашего дяди является убедить нас соединить нашу армию, которая сражается на заморских территориях, с армией немецкой, а её не существует. Это слияние желательно американцам. Они всё видят в чёрно-белых тонах, с преобладанием чёрного. Господин министр, резко произнёс Сальфред, Ваше возражение принято, господин посол. Так вот, англичанам это безразлично, им в сущности наплевать, но всякий раз, когда они могут доставить удовольствие американцам, и им это ничего не стоит, они так и поступают. В мирное время армии для них никогда много не значили. Одна армия, другая армия. В любом случае, перед лицом ядерной бомбы они об этом не задумываются. В то же время они всегда были не против ослабить континентальные державы. Все их генералы и фельдмаршалы уверяют их, что европейские вооружённые силы будут совершенно недейспособны. Поэтому они говорят: "Вперёд, американцы, это вы хотят, и это, в общем-то, устраивает нас. А теперь, если бы это был вопрос коммерции, господин посол, я полагаю, на цей лавочника запела бы совсем другую песню. Предположим, мы бы хотели европейский рынок, ваше превосходительство, чтобы вы сказали на это?" Похоже, данный урок должен был скорее произвести впечатление на Альфреда, чем на Норте, которая морщила лоб и выглядела озадаченной. «Мой американский коллега говорит мне, что вы, однако, собираетесь согласиться на европейскую армию», заметил Альфред. «У вашего американского коллеги красивая жена, которой все хотят угодить. Ни один француз не может вынести, чтобы кто-нибудь столь прекрасной наружности хоть и на мгновение выглядел грустным». поэтому куда бы она ни направлялась, будь то Париж или провинция, депутаты, мэры, министры и генеральные административные инспекторы по особым поручениям отвечают, конечно, на всё, что бы она им не сказала. А она говорит им весьма соблазнительно, что они должны принять идею европейской армии. Мы никогда её не примем. Это правительство, как видите, шатается. В течение ночи оно падёт, не сомневайтесь. Но ни одно французское правительство не примет такой закон. Возможно, мы слабы. Никто не может сказать, что в настоящее время мы сильны, но у нас есть инстинкт самосохранения. Будет казаться вновь и вновь, будто мы уступаем, но в конечном счёте мы дадим отпор. А в случае с Мингье, усмехнулся Альфред, будет казаться, что вы сопротивляетесь, а в итоге уступите. Это вы сказали, господин посол, не я. А тогда что насчёт Европы? Если идея ЕС потерпит крах, Она будет построена на более мирной и работоспособной основе. Я очень надеюсь, что, когда наступит время, вы не станете этому противиться». После ланча месье Буш-Бантан спросил. «Можно я поведу мисс в парламент? Она увидит французское государство в действии». «Как вы добры. Но вот только месье Круа сказал, что придет в пять часов». «Кто такое месье Круа?» «Он обучает меня французскому». «Позвоните ему, объясните, что у вас сегодня будет другой урок». «Он беден. У него нет телефона». Пошлите послание по пневматической почте, нетерпеливо произнёс министр. На лестнице он перемолвился словом с Альфредом, а затем покинул дом в сопровождении Норти. Та, по замечанию Альфреда, прыгала и скакала на мраморном покрытии холла словно ребёнок, которого ведут на детское представление. В тот день я её больше не видела. Филипп, постоянно бегавший в парламент и обратно, докладывал в течение вечера, что она казалась совершенно зачарованной и была твёрдо намерена остаться до конца. Правительство пало на рассвете. И Норти проспала до ланча. Ну и как там было, спросила я, когда она наконец появилась. Похоже на ту жуткую школу, в которую я ходила. Столы с чернильницами и шкафчики. С того места, где я сидела, было видно, что в шкафчиках лежат леденцы на палочках, и когда все притворялись, будто слушают докладчика или читают учебники, на самом деле листали иллюстрированные журналы. Но всё равно наполовину они слушают, потому что внезапно все Мадамы встают и топают ногами, гудят и кричат, и ведущему приходится звонить в колокольчик и тоже кричать на них. Я представила ужасных женщин, никих фурий, Визальщиц препятствующих работе парламента. А визальщицы французские женщины из простонародья, которые во времена Великой французской революции регулярно присутствовали на заседаниях конвента и казнях. Женщины-депутаты? Нет, Фани, покачала головой Норти, словно человек, объясняющий хорошо известный факт ребёнку. Мадамы — это социал-республиканцы. Их так называют, потому что штаб-квартиры их партии расположены на улице Мадам. А республиканские социалисты, чья штаб-квартира находится на улице Месье, называются Месье, а не злейшие враги друг друга. Видишь, насколько прав был Месье Бушбантан? Посещение парламента полезнее, чем чтение. О чем были дебаты? Право, Фани. Мне удивительно, что ты спрашиваешь. Ты не читала Фигаро сегодня утром? Я слышала, что там хорошо всё изложено. О пенсиях для вдов погибших на войне, которые повторно вышли замуж, конечно. Ты уверена? Да, там в ложе была милая особа по имени миссис Юнгфляш. Она рассказала мне об этом. И ещё англичанка, которая замужем за одним из депутатов, по-моему, Маркизом, потому что когда он поднялся, чтобы выступить, коммунисты начали скандировать: "Придурок Маркиз!" И он стал хихикать и потерял место. Это, вероятно, Грейс де Волебер, сказала я. Мне было приятно думать, что Грейс снова в Париже. Да, она знает Фабриссе и Чарли, и передавала тебе привет. Она говорит с таким прелестным французским акцентом, и Фани, её одежда. Милый месье Бушбантан пришёл и забрал меня обедать. Заявил, что если правительство падёт, он сможет посвятить себя мы ему просвещению. Ну так вот, оно пало. Поэтому Филипп привёз меня домой, небрежно добавила Норти. Я подумала, что понимаю, почему она так задержалась.